Предисловие. Драма мечей и сердец. Историки и хронисты сухо повествуют об этапах грандиозной исторической драмы столкновении в 11-13 веках двух великих цивилизаций, двух мировых религий на том клочке восточного Средиземноморья, который сегодня остаётся оазисом нестабильности, где клокочут страсти, Завязываются узлы неразрешимых противоречий и постоянно льётся кровь. Но за каждым эпизодом, за каждым поворотом давнего исторического сюжета стоят тысячи и тысячи судеб безвестных героев, подвижников, борцов за веру, мучеников, авантюристов, искателей славы и сокровищ. В результате первых двух крестовых походов В Палестине возникли Иерусалимское королевство и ещё три христианских государства. Они не только утвердили власть креста на святой земле, но и установили контроль над главными торговыми путями того времени. Однако неустойчивый конгломерат христианских владений раздирали жестокие противоречия, и его соседи, готовыми воспользоваться малейшим промахом европейских властелий, Были турки сельджуки и арабы, а в самом сердце Святой земли, между Антиохией и Триполи, лежали владения ассасинов, таинственной и могущественной шиитской секты. Благодаря дипломатическим и военным талантам султана Саладина, в 1187 году Иерусалим был снова захвачен мусульманами, что и послужило причиной Третьего крестового похода, в котором приняли участие самый влиятельный государь Европы. Действие романа Поладин разворачивается в 1192 году на исходе третьего крестового похода. Его предводитель Ричард Английский, измученный раздорами в стране крестоносцев, готовится покинуть Святую Землю, но и сила его противника Саладина на исходе, и миры измотаны бесчисленными битвами и походами, потери огромны. Остаётся один путь мирное соглашение, которое оставит Иерусалим в руках неверных, но снова откроет паломникам-христианам путь к святыням. Таков исторический фон трилогии Симона Веларк, заключительный том которой вы слушаете. Вместе с предшествующими романами Лазарит и Ассасин это драматичное и волнующее повествование образует пречудливый узор. Подобно узору искусно сотканного восточного ковра, здесь переплетаются судьбы самых блистательных деятелей европейского и арабского средневековья. А география трилогии это подлинные события, разворачивавшиеся в XII веке на землях Византии, Палестины, Кипра и Сицилии, Киликии и Сирии. Но подлинной основой повествования служит глубоко романтическое чувство Дух сущности одиноких сердец главных героев романа Мартино, мужественного и стойкого воина, и его возлюбленной Джане Деренель, принадлежащей к одному из знатнейших родов Англии, суждено пройти через череду жестоких испытаний, и на этом пути их характеры раскрываются перед читателем во всей полноте и сложности. Панорама бурной и кровавой эпохи обретает человеческое измерение благодаря приключениям двух влюблённых, чья путь к счастью мучителен и тернист. Временам кажется, что жестокий ветер времени вот-вот угасит огоньки этих судеб. Но нет, заплатив жестокую цену, герои-любовники наконец-то обретают друг друга. Мартин и Жанна не из тех, кто меняет ход исторических событий, но подлинность чувств подобных людей Их мужество и прирождённое благородство привносят в историю духовное содержание, наполняют её смыслом и делают далёкое близким. В этом и заключается одна из главных удач Симона Велар. Что ж, последуем за автором романа и попробуем взглянуть на мир глазами людей XII века. Андрей Климов, писатель.